Это всколыхнуло воспоминания Газефа о том времени в деревне Карн, о том рыцаре, которого он видел. Айнс говорил, что это был монстр, которого он призвал. И вот толпа таких рыцарей двигалась на них. Примерно 200 из них носили шипастые доспехи и несли гигантские щиты, как тот из его воспоминаний. Остальные тоже были нечеловеческими солдатами, но они носили кожаную броню, вооружились топорами, пиками, арбалетами и подобным оружием. Если б первые выглядели рыцарями, то остальных можно назвать воинами. Но кем бы они ни были, они не люди. Это монстры до мозга костей. Создания, на которых они ехали, представляли собой зверей, сделанных из костей. Казалось, что внутри у них свиты множество будто туманных усиков, которые заменяли плоть. Они светились гнойно желтым и изумрудно зеленым светом. По всему телу пробежали мурашки. Это было плохо. Это было очень плохо. Газев просто-напросто не имел слов описать ситуацию яснее. «Империя, кажется, призвала монстров в свои ряды. Это очень неожиданный шаг с их стороны. От этого у меня мурашки по коже». «Нет. Нет, Маркис Рейвен, это не тот случай. То, что сейчас вы чувствуете, как по вашему телу бегут указанные мурашки, это не от неожиданности». «Тогда что это?» Газеф коротко ответил Рейвану, который, казалось, полностью потерял дар речи. «Смерть. Страх смерти? Что существует в каждом живом существе?» Отведя глаза от явно потрясенного Рейвана, Газеф посмотрел на имперскую армию. «Лошади взбесились. Даже эти обученные закаленные боевые кони не могут заставить себя выступить против этого страха». «Кто они такие? Секретные подразделения империи?» «Невозможно». Эти монстры не из тех, что люди могут контролировать, не говоря уже о том, чтобы использовать. Газеф ничего не знал о истинной сущности этих монстров, но его инстинкт воина, вкупе с поставляемой в достаточном количестве информацией, привел его к неоспоримому выводу. «Они... они должно быть рыцари Айнс-Ол-Гона». «Это... это армия заклинателя, которого вы боялись?» «Маркис Рэйвен, пожалуйста, собирайте немедленно бывших искателей приключений. Для того, чтобы планировать наш следующий шаг, мы должны использовать опыт тех, кто уже боролся много раз против монстров и выжил». «Ух», – он хотел ответить, что все понял, но перед этим телохранители перешли к действиям. Что от них и ожидалось? Они лучше знакомы с надвигающейся угрозой, чем Газев. «Маркис!» Бывшие искатели приключений подъехали верхом на лошадях. «Ты видел это? Ты чувствуешь это?» Во главе Искателей Приключений был их лидер, паладин Огненного Бога Борис Аксельсон. Его голос волновался от страха, и он не мог это скрыть. Рэйвен не мог говорить. Газев понял, почему. Тревожный ропот поднимался и от бывших Искателей Приключений, и от огромной армии, что здесь собралась. Сейчас было не время для этикета. Газев заговорил с ним. «Говори мне, что это? Нет нужды в приветствиях, пожалуйста, скажи мне все!» Что ты знаешь? Сейчас Борис схватился за святой символ, который болтался на его шее. Это был защитный жест. Мы не можем быть уверены, что, но мы считаем, что существа, на которых они едут, легендарные монстры, известные как пожиратели душ. Это нежить, что жаждет души живых. По рассказам они когда-то появились, чтобы разорить город и королевство зеру людей. Вот как, как много потерь тогда понесли. Наступившей тишине негромкие слова Бориса прозвучали, как громогласный приговор. «Одна сотня тысяч». Газеф побледнел. Слова застряли комом в горле. Всего лишь три пожирателя душ опустошили целый город, в котором появились. 95% живущих там людей, более ста тысяч человек были убиты. Это место забросили. И оно вошло в легенды под названием «Тихий город». Повисла тяжелая тишина. «И здесь пять сотен подобных?» Никто не набрался сил ответить Рэйвену. Газев заставил себя нарушить тишину. Как я сказал, мне трудно поверить, что Империя смогла починить монстров такого уровня собственными силами. Даже могущественный заклинатель Флюдер Парадин не способен сделать это. Что означает? Ему не требовалось заканчивать предложение. Маркиз Рэйвен все понял. «Это... это есть сила Айнс Олгона?» «Тогда... Э, тогда каким образом эти творения ездят на спинах этих монстров?» «Это...» э, Авантюристы нервно посмотрели друг на друга. «Этого мы не знаем. Единственное, что известно, они должны быть очень опасны. Нет, прошу прощения, я не должен был использовать столь неясное определение, как «опасный». Впрочем, дру, думаю, нет другого слова, способного описать, с чем мы сейчас столкнулись. «В таком случае, что мы должны делать, господин Газев? Газев ответил, не тратя слов. Отступать. Они понимали, враг приготовил внушающую страх силу. Учитывая это, что оставалось им делать, кроме как бежать? «Посоветуйте королю приказать отсту...» Газеф не смог закончить предложение. Это потому, что заклинатель в маске встал во главе врагов. Справа от него находился короткий человек в накидке и мантии. Слева стоял один из амперской четверки рыцарей. Даже с такой дистанции Газеф не мог спутать этого человека ни с кем другим. «Господин Гон, это заклинатель Айнс Олгон? Это тот, который вызвал пожирателей душ? Он? Маркиз Рейвен, мы?» Бесстрашный воин, бесчисленных боев, тяжело сглотнул и продолжил пониженным голосом. «Во что же мы вовлекли себя?» Айнс взмахнул рукой, и возник магический купол, радиусом в основании примерно в 10 метров. Айнс находился в центре. Люди слева и справа тоже попали под купол, но выглядели нормально, вероятно, он не приносит вреда союзникам. Это нереальное зрелище привлекло всеобщее внимание, даже несмотря на то, что все осознавали чрезвычайность ситуации. Магический купол светился бледно-белым светом. По всей длине и ширине появились полупрозрачные символы. Знаки, никому не ведомые до этого, перемешивались, как в калейдоскопе, сменялись от рун к буквам. Войска королевства выдохнули в удивлении. Это походило на наблюдение захватывающего светового представления, и не было никакого страха или напряжения в их голосах. Однако редкие опытные солдаты оглядывались вокруг с очевидным беспокойством. «Я возвращаюсь к своему войску. Нельзя больше тратить времени. Сила Айнс Олгона неизмерима. Начинать сражение с ним было ошибкой с самого начала. Все, что мы можем, снизить число потерь». И в то же время нужно подумать, как быстро вернуть РНТЛ. Насколько это возможно? Господин Газев, пожалуйста, защитите его величество и после отходите без задержек. Выражение безысходности, омрачавшее лицо Рейвана, ушло. Да, хоть я и не доверяю своим способностям, я определенно защищу его величество. Пожалуйста, отходите со всей должной спешкой. Сделаю, мы побежим. Нет, мы помчимся словно кролики. Тогда желаю вам удачи, маркиз Рейван. То же самое и вам, господин Газев. Мужчина, представляющий пик мощности королевской армии и являющийся лучшим стратегом королевства, эффекта помчался, однако было слишком поздно. Никого здесь нет. Именно об этом думал Айнс, активируя магический круг. В королевстве не было игроков. Сверхуровневая магия Игдрасиля была невероятно сильной, поэтому во время крупномасштабного сражения Победить человека, который произносит сверхуровневые заклинания, было делом самого высокого приоритета. Было много способов прервать заклинание: Телепортация из засады, бомбардировка на ковре самолёте, стрельба из укрытия на очень большом расстоянии. Однако никто не напал на Айнза. В свою очередь это доказало, что в рядах королевской армии не было ни одного игрока из Игдрасиля. Айнз улыбнулся под своей маской. Факт, который остался – для всех незаметным. Конечно, скелет Айнза не мог улыбнуться. Горькая улыбка, пропитанная слабыми следами радости, выдвинула на первый план борьбу в сердце Айнза. И так больше нет потребности служить приманкой. Тогда его радость происходила от осознания, что он не встретил игрока из Игдрасиля. Айнз не считался самым лучшим среди игроков Игдрасиля, были другие гораздо лучше него, и шансы на его выживание против более сильных игроков не были велики. Когда он играл, его сила происходила от знаний. Хотя он выигрывал сражения PvP с удивительной регулярностью, которые, как правило, всегда сопровождались поражением в первой битве. Так как он был очень квалифицирован в использовании информации, которую он постоянно собирал, слабые физические характеристики не очень сильно влияли на исход боя, и он одержал много побед. Однако, когда против него выступал противник, с которым он был совершенно незнаком, то шансы на победу резко падали, и это, как правило, заканчивалось для Айнза поражением. Но собрав информацию о противнике во время первого боя, он уже забирал инициативу в свои костяные руки и не давал спуску врагу. Айнз прекрасно знал свои способности и был очень рад, что не столкнулся с сильным врагом, о котором ничего не знал.